«Мы бы быстро нашли общий язык, правда, красавица?» Он подошел ближе и потянул за ворот ее рубашки. «А ну, уматывай отсюда!» Филипп в два прыжка преодолел расстояние от стола до парня и пинком отшвырнул его от Лены. «Тебе, мразь ходячая, что было велено? Пожрать принести, а не девку лапать. Он ухватил парня за шиворот и вытолкал его за дверь. Вышел вслед за ним... И некоторое время Лена слышала высокий, визгливый голос посланца Шерхана и низкий глуховатый голос Филиппа. Потом все стихло. Лена попыталась оглядеться по сторонам, но слабый свет свечи освещал лишь небольшое пространство около стола, край русской печи и пару шероховатых половиц. Прямо посреди них находился небольшой люк, вход в подпол. Внезапно ей показалось, что крышка люка шевельнулась, Она тряхнула головой, чтобы сбросить наваждение. Но крышка дрогнула сильнее и вдруг резко откинулась. В темном отверстии показалась чья-то взлохмаченная голова. Человек потер глаза, восстанавливая зрение на свету, и повернулся к ней. Господи, Илюшка, вскрикнула от неожиданности Лена, откуда ты появился? Тише, тише, Елена Максимовна, потом расскажу. Филька на крыльце караулит но шакалы, думаю, не скоро появятся. Они там где-то бутыль со спиртом нашли, мясо нажарили, теперь до утра гудеть будут. Он ловко перерезал ремни, и Лена со стоном опустилась на пол. Вот же сволочи! Лицо мальчишки перекосилось. Вот звери! И он успокаивающе погладил ее по руке. Я там лошадей приготовил. Через час-другой на биостанции будем. Там вам помогут. Илья принес ботинки, натянул на плечи куртку. — Скорее, Елена Максимовна, а то рассвет на носу, а нам затемно нужно на трассу выйти. Он тщательно запер дверь изнутри и помог Лене выбраться наружу из окна, выходящего в лес. Тут же от крыльца к ним тенью скользнул Филипп, Елена почувствовала, что в руки ей ткнулся ствол автомата. — Где ты его взял? — поразилась Лена. — Там, где его плохо берегли, — усмехнулся Филипп. Они по увалу миновали крайнюю избу, где вовсю шла дегустация спирта, и оказались в узкой ложбине, в которой тихо пофыркивали оседланные кони. Я им, Елена Максимовна, на всякий случай копыта тряпками обмотал, чтоб по камням не стучали. Лена обняла мальчишку и впервые за последние дни радостно улыбнулась. «У тебя замашки профессионального конокрада, как я погляжу». «Да нет, я об этом в какой-то книжке прочитал». Он вскочил в седло, натянул поводья. «Поторапливайтесь, а то они очухаются, и тогда пиши пропало. Шерхан по горам почище Митрофана бегает. Никаких лошадей не надо. Тогда точно без ушей останемся, вроде вашего рогдая». «Ты видел, как его застрелили?» Лена ухватилась за луку седла Ильи. «Да живой ваш пес!» Филипп отошел от своей лошади. «Пулей ему кусок уха снесло». Давид наконтузила малость. Я его в куль посадил и к своей лошади приторочил, пока он не в себе. Лена со всех ног бросилась к его лошади. Черная голова пса выглядывала из мешка. Шерсть слиплась от засохшей крови. И смотрел он на нее не по-собачье, серьезно и грустно. Она обняла его за шею. Бедная псина, и тебе досталось. Но потерпи до биостанции. Там Елена Васильевна быстро тебя на ноги поставит. Через несколько минут они осторожно пересекли распадок и углубились в тайгу. В темном сумраке чаще тропы практически не было видно. Филипп спешился и пошел пешком. Иногда он опускался на колени и ощупывал руками землю. Так, почти на ощупь, они миновали еще один распадок и вышли к реке. Около часа они двигались по воде, но потом русло сузилось, течение ускорилось, и они выбрались на берег. Лена шепотом окликнула Филиппа. «Мы случайно не заблудились? Мне говорили, что кордон совсем недалеко от биостанции». «Нет, мы идем правильно, просто я не рискую выходить на трассу. А вдруг Шерхан уже знает о побеге и ждет нас где-нибудь поблизости?» Вокруг по-прежнему было тихо. Далеко на горизонте появилась тонкая розовая полоска. И когда они увидели с горы домики биостанции... Первые солнечные лучи окрасили вершины в нежно-розовый цвет. Прихватив карабин, Филипп спустился ниже разведать обстановку.